«Послесловие. А что бы произошло, если...» – спрашивал я себя. Так вот, оно уже происходит. Оказывается, преподаватели в старших классах и профессора в высших учебных заведениях, обсуждая на занятиях цветы для Элджернана, во главу угла ставят мораль, выбирают для дискуссии вопрос, а позволительно ли использовать науку для повышения интеллекта, неважно, у животных или у людей. Разумеется, в случае, если фантастика станет реальностью. Она стала реальностью раньше, чем я ожидал. Утром 2 сентября 1999 года, дописав, как я думал, заключительную главу настоящей книги, я на радостях пошел в ресторан и заказал свой любимый завтрак. Официант заодно с едой принес и свеженькую Нью-Йорк Таймс. Мой взгляд упал на заголовок. Вилка из моих пальцев упала на пол. Ученый повышает мышиный интеллект. Изучение механизмов памяти может однажды способствовать исцелению людей. Идея, осенившая меня на станции метро более полувека назад, теперь вовсю разрабатывается в Принстонском университете на кафедре молекулярной биологии. в Массачусетском технологическом институте на кафедре исследования когнитивных нарушений мозга и в Сент-Луисском университете Вашингтона на кафедре анестезиологии и нейробиологии. «Таймс» ссылалась на статью «Генетическое улучшение способностей к обучению и памяти у мышей», опубликованную в журнале Nature. Доктор Джо Цинь. Нейробиолог Принстонского университета рассказал, как вместе со своей командой сумел изменить гены мышиных эмбрионов и открыть, что поэтапный переход к формированию памяти в принципе возможен. Ген NR2B отвечает за обучаемость, поскольку способствует образованию белка, а белок работает как рецептор для специфических химических реакций, которые мы называем воспоминаниями. У молодых мышиных особей этого гена в избытке, но уровень резко падает с началом полового созревания. Если внедрить данный ген в мышиный эмбрион, такая мышь родится и вырастет гораздо более умной, чем ее сородичи. Вдобавок, по словам доктора Циня, генетически модифицированные мыши демонстрируют сверхспособности к обучению и блестящую память при решении самых разных поведенческих задач. Ученые считают, что взрослые мыши с модифицированными памятью и генами обучаемости способны передавать свои навыки потомству. Специальным мышам удавалось превосходить обычных мышей при выполнении ряда тестов. Например, они быстрее запоминали, где именно в мутной воде расположена особая платформа. Все мыши проявляют любопытство как к знакомым объектам, так и к незнакомым, однако специальным мышам Гораздо интереснее оказываются объекты новые, что можно считать показателем улучшения памяти. Еще в двух экспериментах генно-модифицированные мыши и их потомство продемонстрировали поразительную эмоциональную память. Значительно быстрее обычных мышей они отреагировали на угрозу. Помещенные в коробку, где на них воздействовали слабыми разрядами тока, особые мыши моментально стали ассоциировать с болью саму коробку, и выражать страх перед нею. Мыши вздрагивали, пытались убежать, подпрыгивали и пищали. Зато, когда отключали ток, супермыши быстрее обычных мышей соображали, что сама по себе коробка не опасна. И внушенное поведение и дезадаптация являются способами выживания. В тестах же они стали показателем так называемого эмоционального интеллекта или, как предпочитают выражаться отдельные современные нейропсихологи, коэффициента эмоций, ЭКЮ. Некоторое время я сидел, не притрагиваясь к еде. Завтрак мы успел остыть. Я расплатился и ушел голодным. Я поспешил домой, дочитывая статью и шарить в интернете, нет ли на нее откликов. Разумеется, отклики были. они появились очень быстро, причем как со стороны ученых, так и со стороны средств массовой информации. В частности, доктор Эрик Ричард Кандель, ведущий специалист по деятельности мозга из Колумбийского университета, для начала высоко оценил работу доктора Циня с точки зрения качественности экспериментов и достоверности данных. Но заявил «Нью-Йорк Таймс», что использовать эти данные – Надо прежде всего в медицине для помощи людям с ослабленной или потерянной памятью. Вот как доктор Кандель отозвался об идее повышения нормального интеллекта. Это не что иное, как косметика от нейробиологии. С точки зрения морали это кривая дорожка и при том очень скользкая. И еще. Одно дело восполнять больным дефицит памяти, и совсем другое – мутить с памятью нормальной. Внушение, будто интеллект – это единственный значимый в обществе фактор, я лично полагаю, вредным и опасным. Это к недалеко и до полной примитивизации, до общего убеждения, будто некую сверхрасу можно вырастить на таблетках. А вот как выразился доктор Стивенс из Калифорнийского института Солка в интервью «Таймс». «Пожалуй, это плохо, когда память работает на полную мощность». Человек запоминает уйму вещей, которые ему не нужны и даже вредны. Такое количество информации может попросту замусорить наши жесткие диски. В статье с изображением ребенка-чудовища, этакого Франкенштейна, журнал «Тайм» процитировал нейробиолога Алкина Сильва из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Ничто не дается даром». Очень часто, внося некое генетическое исправление, мы вносим и повреждения, до поры невидимое глазу». Были приведены слова Джереми Ривкина, которого многие называют не иначе, как вечным критиком биотехнологий. Вот что он сказал. «А если ученые заиграются и создадут ментального монстра? Вдруг мы уже вступили на опасный путь? Вдруг уже программируем собственное вымирание?» Наконец, я не выдержал. Позвонил в Принстонский университет доктору Джо Циню. Представился. Сказал, что в новой книге хочу сослаться на его работу. Доктор Цинь ответил, что будет весьма польщен. Затем мы обсудили его эксперименты, и я спросил. Как вы реагируете, когда вас обвиняют в аморальности генной инженерии применительно к повышению человеческого интеллекта? Само это определение, повышение интеллекта, «Зависит от того, что принять за норму», — ответил доктор Цинь. «Мне вот 36 лет. Моя память далеко не так хороша, как в юности. Что это? Старость надвигается? Или я болен?» Раньше многие расстройства считались признаками старости и отрехления а сейчас нам известно, что это болезни, которые можно лечить. К ним относятся и потеря памяти». «Я вовсе не горю желанием создать супер или супер-гения», добавил ученый. «Просто мы обнаружили особый ген, этокий волшебный переключатель для процессов памяти. Очень возможно, индивидуум с IQ 120 единиц чувствует себя слабоумным рядом с индивидуумом, у которого IQ 160 или 170 единиц». «Значит, вы верите в возможность повышения человеческого интеллекта?» «Да». Только от мышей вот так запросто в один прыжок к людям не переместишься, а мы все же прыгнем когда-нибудь. Пора об этом говорить в открытую. В Нью-Йорк Таймс была прямая цитата, из которой следовало, что доктор Цинь уверен, улучшение человеческого интеллекта, неважно, посредством таблеток или генетических модификаций, возымеет огромный эффект на общество. Я поднял эту тему в телефонном разговоре. «Вся цивилизация строится на экстраординарном интеллекте», — сказал доктор Цинь. «Без гениев общество не развивалось бы. Цивилизации не было бы. Раз появился способ повысить человеческий интеллект, можно ожидать изменений в эволюции общества». Мы кратко обсудили цветы для Элджернана. «Конечно, я ознакомился с вашей книгой, мистер Киз. Она у всех на устах». Дочитав последнюю страницу, я воскликнул «Ого! Вот это да! Нам, ученым, за этим писателем не угнаться!» Элджернона они таки догнали. «А как же Чарли Гордон?» «Все Чарли Гордоны — планеты Земля». «Доктор Цинь?» — спросил я. «Когда по вашему операции по повышению человеческого интеллекта станут обычной практикой?» Он попытался уклониться. «Вы, писатели, вечно нас опережаете». Наш брат-ученый за вами тащится. Я хотел конкретики. Когда, доктор Цинь? Думаю, в ближайшие 30 лет».